Глава 18. Примерно через 500 метров от того места, где наши бойцы завалили босса Макрицу, начали преобладать хваты, и именно из-за них застопорилось наше продвижение по основной пещере. Тело хвата скрывалось в стене или полу пещеры, и их норы были незаметны из-за растительности. Когда жертва оказывалась на расстоянии атаки, хват выстреливал своим языком, напоминающим темно-серое змеиное тело, на конце которого была пасть с острыми кинжальными зубами, которые легко прокусывали кожаный доспех, хватал ей жертву и подтягивал к своему рту. Рот напоминал жуткий цветок, лепестками которого были щупальца с заостренными кончиками. Эти щупальца проникали во все отверстия жертвы и делали новые, а после начинали ее высасывать. Когда от жертвы оставалась только сморщенная оболочка, они наполняли ее желудочным соком, а после пропихивали размягченные ткани в рот. С ними тяжело было справиться из-за того, что они глубоко прятались в извилистых норах, были очень быстрые, а также жили группами из нескольких особей, которые слаженно атаковали всякого, кто к ним приближался. Если до этого они редко попадались и в основном небольших размеров, выстреливая своим языком всего на 2 метра, то дальше начали встречаться особи покрупнее. Они уже могли достать на 3-4 метра и жили уже большими группами, а через некоторое расстояние вглубь их ареала группы хватов соединялись в один сплошной ковер, который покрывал стены и пол пещеры, и обойти их никак не получалось. Пещера в этом месте была высотой в 10 метров и шириной в 20. Мы принесли отравленное мясо с самым трудно различимым ядом и бросили его хватом. Мясо еще в полете было схвачено зубастой пастью. Это было похоже на то, как хамелеон ловит длинным языком насекомых, вот только вместо языка, как будто была безглазая змея. Попытка отравить не удалась, как только хват дотронулся своими щупальцами до мяса, как тут же выпустил его из пасти и скрылся в норе. «Чего это траву, падла?» – сказал Оркус и разочарованно сплюнул. «Дальше мы попробовали зажарить хватов прямо в их норах» для чего закидали поляну с группой хватов дровами, и Жора направил на них свое пламя, разжигая огромный костер и выжигая всю растительность вокруг. По пещере распространился едкий дым, от чего мы чуть не задохнулись, а когда дрова прогорели и земля поостыла, мы бросили на поляну кусок обычного мяса, который был пойман на лету не пострадавшим хватом. Следующим был я, на безопасном расстоянии, покрыл эту поляну грунтом и укрепил, затратив при этом кучу сил. Уверенный в том, что замуровал Хватов заживо, подошел чуть ближе, Хват атаковал меня с норы, которая была сбоку от поляны. Я успел увернуться в последний момент, чуть не лишившись лица. Оказалось, что у Хватов имеются несколько запасных нор, и некоторые из них как бы прикрыты тонким слоем земли, которые при надобности они легко пробивают». Прикинув, сколько мне потребуется времени и сил, чтобы на расстоянии покрыть укрепленным слоем всю пещеру, я погрустнел. Дальше я попробовал пройти под землей в полу пещеры, так как ее стены были из скальных пород и чуть не остался в ней навсегда. Когда я продвинулся вперед на 10 метров, меня за плечо схватила пасть, я укрепил грунт вокруг нее, Но она не разомкнула челюсти, и чтобы не задохнуться, мне пришлось рвануть в сторону, используя навык нырок, при этом разрывая себе плечо, ткани и сухожилия и оставляя в пасти кусок мышцы кожи. Выбравшись по пояс на поверхность, весь окровавленный, я мог только орать от страшной боли и материться. Меня вытащили из земли, и Сиргус принялся закрывать мне рану». «Дав мне выпить обезболивающее, начал наращивать мне на плечевой кости мышцы и другие ткани. Когда Сиргус почти закончил, к нам подошел Рик и сказал, чтобы я, пока идет зачистка, подземелья больше так своей жизнью не рисковал, иначе он обо всем доложит маме и бабушке. Я бедорогатый!» – буркнул я ему в ответ, хотя и понимал, что он так проявляет заботу. В следующем пошел Гор, махая своей монструозной секирой – Он прошел с десяток шагов, каждый его шаг сопровождался металлическим позвякиванием. Это хваты бились и его железный доспех. Но тут из земли выскочил здоровенный хват и повалил Гора на землю. Встать ему уже не дали существа поменьше, которые начали пропихивать свои щупальца во все отверстия брони, отчего Гор страшно заорал. На помощь ему поспешили паладины, Солерсы ловко уклонялись от пасти хватов, успевая некоторые отрубать, а фортисы перли вперед, словно танки, с таким же металлическим позвякиванием. Гора ему удалось поднять на ноги, но было заметно, что он еле стоит, а потом напор хватов усилился, и паладины сами еле успели унести ноги, получив множество ранений. Когда с горы сняли шлем, оказалось, что у него нет одного глаза и разорваны ноздри. Также досталось и паладинам, в основном солерсам. Их хваленый белый доспех из кожи магического существа не справился с зубами Хватов. Во многих местах он был прокушен, а где-то были вырваны целые куски. Пока горы и паладинов лечил Сергус с дочерями, мы, подождав, когда Хват успокоится, пустили в ход наш последний козырь – Киру. Она под невидимостью не сделала и пяти шагов – Хват вырвал ей кусок бедра, несмотря на кожаную броню со вставками из панциря. Кроя всех матом и ловко уворачиваясь от хватов, она успела отрубить несколько пастей и выбраться, несмотря на серьезную рану. А после, поддерживаемая мужем, отправилась к остальным раненым. «После нашего поражения для разметки границы территории хватов, а также для того, чтобы они не расширяли свои владения в нашу сторону», Я хорошо и глубоко укрепил десятиметровый отрезок пещеры, справившись за неделю. А на следующий день мы сидели на лавке перед полем хватов и думали, как их пройти. «Лиза, тебе нужно развить такую способность, чтобы ты окутывалась шаром воды, и хваты при атаке в ней вязли, а потом кто-нибудь с расстояния перерубал бы им языки», – подал я идею. «Ну, я так не умею», – сказала она. «Так научись, ты могине или погулять вышла?» «Вон, воды в речке много, иди тренируйся». Она встала и пошла к реке, бурча себе под нос что-то про герцогов-самодуров. «Не, херня все это», — заявил Оркус. «Нужен надежный способ их преодолеть». «О, придумал, нам нужен броневик», — воскликнул я. «Нет, его нужно будет толкать или делать сложный механизм, точно. Мы сделаем мост, как на острове, только вместо длинной доски используем укрепленную трубу». Эти хваты, как и другие магические существа подземелья, обитают примерно на километровом отрезке пещеры, и с помощью длинной прочной трубы мы пройдем их без проблем. Пещера здесь прямая, а растительность сомнется под весом трубы. Вот только кучу времени и сил затратим на ее строительство», – погрустнел я. «А куда нам торопиться? Да и ради достижения великой цели можно и потрудиться», – сказал Криф с прищуром. «Ну да», — подумал я, — «ради золота мы вон как расстарались, и мага часов затратили немало». «А вы не думали о том, что после хватов нас ждет что-то пострашнее, а мы даже с ними справиться не можем?» — задумчиво произнес Рик. Что тут думать? Прыгать надо?» — сказал я, вставая и решительно зашагал в сторону поселения. Разыскав Гира, я обрисовал ему ситуацию и рассказал про свой план. Он, выслушав меня, кивнул и пошел собирать команду строителей. А уже через месяц километровая толстостенная труба в виде вытянутого полуавала была готова. Внутренний размер трубы был высотой в 2,5 метра и шириной полтора, что позволяло свободно в ней передвигаться. В ее переднем конце мы установили толстую дверь с узкой смотровой щелью, а снизу коносовидный порог, которым труба будет раздвигать растения с твердым стволом, если такие попадутся. Также передняя часть трубы была установлена на высокие и широкие колеса полутометрового диаметра, которые не дадут трубе застрять при продвижении. Такие же колеса, только меньшего размера, были установлены на каждом двухсотметровом отрезке трубы. По бокам трубы были удобные опоры, упершись в которые высокоранговые воины с прокаченной силой будут ее толкать. И вот наконец-то все приготовления завершены, служители чистого, как и наши воины и маги, приготовились к битве. Три сотни воинов с прокаченной силой взялись за упоры, и Рик скомандовал. «Начали! И раз! И два!» Воины под командой Рика толчком продвигали трубу вперед. Вот труба начала сминать первые светящиеся кусты на территории хватов, а потом по ней бессильно застучали их пасти – а этот неприятный гулкий звук, раздававшийся на всю пещеру, был словно музыка для моих ушей. Так звучало поражение мерзких хватов. Продвинувшись на 200 метров, мы услышали особенно громкое «бам». «Это что такое было?» – напряженно произнес я. «Охренеть!» – сказал Оркус. «Поднимись выше, так ты не увидишь». Поднявшись на столбе земли, я огляделся. «Вон, видишь, где конец трубы? Смотри, какие там толстые хваты!» Тут по трубе застучали частые громкие удары, как будто великаны с кувалдами соревнуются, у кого выйдет громче звук. «Но нихера ж себе! Да мы бы там хрен прошли!» – возбужденно воскликнул Оркус. «Во, долбят! Лео, а они не пробьют трубу?» «Навряд ли!» С сомнением произнес я, завороженно наблюдая за тем, как огромные хваты бьются пастями в трубу, от чего она вся вздрагивает. «Не тепловизионная», – пробормотал я. «Что? Зрение или то, что там у них отвечает за органы чувств? Я думал, что они реагируют на тепло человеческого тела, глаз-то у них нет. А оказывается, они как-то ощущают движение. Это хорошо, если удастся протащить трубу целой» то потом мы сможем в ней спокойно передвигаться, и они уже не будут на нас так реагировать», поделился я своими наблюдениями. А спустя некоторое время километровая труба была почти полностью запихнута на территорию хватов, с нашей стороны остался лишь десятиметровый отрезок, и по нашему плану первыми в трубу на разведку пошли паладины солярсы Две женские фигуры, надев на свои ботинки тканевые накладки, активировали осветительные артефакты и бесшумно скрылись в трубе. А уже через полчаса они вернулись возбужденные и начали докладывать. «Там... там... там такое...»